Вымотанные до предела македонцы повалились отдыхать тут же в залах дворцов, поручив лошадей дворцовой прислуги. Воины не имели сил даже для грабежа. Александр не хотел трогать местных жителей, по примеру Сузы, хотя Персиполис не сдался и не выслал заранее парламентеров. Оправданием служило внезапное появление македонцев, ворвавшихся в город, когда решать что-либо было уже поздно.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 дожидавшаяся в загородном саду с небольшой охранной, вступила уже под вечер. По условию она подъехала к западной лестнице, где служители дворца усердно смывали кровь, обильно растекавшуюся по белым ступеням. Трупы погибших защитников дворца были уже убраны, но резкий запах крови еще стоял в предзакатном безветрии. Эту ночь Таис провела в богатом доме бежавшего царедворца, где рабы и рабы не со страхом старались исполнить любые желания чужеземки. Усталый, черный от солнца и пыли, казавшийся им грозный, несмотря на красоту и небольшой рост. Видно, страху им прибавили выразительные жесты и леонтизка и птолемея, которые, водворив сюда Таис, тут же исчезли.